Глава седьмая. Окружающий шум многочисленных голосов и безвкусной музыки, раздающийся из колонок бара, помогал заглушать поток сумбурных мыслей, не дающих мне покоя. Это был третий коктейль, и голова уже изрядно кружилась, но я определенно не собиралась останавливаться на достигнутом. Черт! Поморщилась Рита, ставя бокалы с новенькими порциями алкоголя на наш столик. Наклонившись, подруга осмотрела поврежденный колготок, которым зацепилась только что за спинку стула. «Провала!» – выдохнула расстроенно, устраиваясь рядом. Я усмехнулась, лениво ковыряя трубочкой в полупустом бокале. «Вот скажи, почему именно она?» что могла ему дать студентка, чего не могла дать 35-летняя женщина. Красивая, успешная. Сморщилась, пытаясь протолкнуть поглубже ком, ставший поперек горла. Обида накатывала волнами. То хотелось рыдать во все горло, то вдруг накрывало такой злостью, что приходилось сдерживать себя, дабы не сорваться к изменнику и не выплеснуть все гадости, что крутились на языке. Рита лишь устало вздохнула. «Да с ней-то все понятно. Пытается задержаться в структуре и нашла хороший вариант в качестве спонсора. Не думаю, что там любовь». Мне было плевать на чистоту и объем ее чувств. Меня душило обидой разочарования в собственной жизни. «Я бы поняла, если бы это была сексуальная красотка, знающая толк в обольщении». «А это ведь мышь! Чем она могла взять его, Рита? Чем? Какие чувства должны быть у него к ней, если он решился на такой шаг?» «Да не в ней дело и не в тебе, Марго! Дело в мудаке Паше и в синдроме помады на яйцах, понимаешь?» «Это что за хворь такая?» Я посмотрела на нее внимательно, неловко засмеявшись. Фокусироваться на чем-то одном было сложно. Слишком много алкоголя было в истерзанном переживаниями и голодом организме. Подруга усмехнулась. Проблема в том, Марго, что ты в душе все еще та, 19-летняя девчушка, влюбившаяся в красавчика Пашу. Спокойного и скромного паренька, который никого кроме тебя не замечал. А вот сам Паша уже давно не тот мальчишка. Ему 37. Он статный и красивый мужчина, у него власть, у него завидная должность, понимаешь? Он уже давно не тот, кем был раньше. Просто ты этого не замечала. На глаза снова выступили слезы. Видимо, я много чего не замечала. Самое ужасное, я и подумать не могла, что он может так сделать. В смысле, все же было хорошо. Даже сейчас, когда я приехала с командировки, Он с такими влюбленными глазами встречал меня с поезда. Он был нежен со мной. Да, в последние недели не было близости, но у нас и раньше так бывало периодами, когда на работе было слишком много проблем, и он уставал. Рита пожала плечами. Тихий омут оказался слишком глубоким. Я вспомнила недавнее семейное торжество. Мы отдыхали в загородном доме у Олега, и помню, когда мы с ним заболтались на балконе. Паша сильно приревновал меня, даже обиделся. Муж всегда немного ревновал меня к лучшему другу, потому что в юности они оба испытывали ко мне симпатию, но я выбрала именно Пашу. С Олегом у меня давно дружеские и даже родственные отношения. Но в тот день меня обидела внезапная ревность мужа на пустом месте». Теперь-то я понимаю, что, думая об измене, Паша мерил по себе. От этих воспоминаний в груди сдавило. Я потянулась к сумочке и принялась включать телефон. Ритка нахмурилась, следя за моими действиями. Поймав сеть, мобильный тут же разразился короткими вибрациями. Посыпались уведомления о неотвеченных вызовах. Не обращая на них внимания, Нашла нужное имя в справочнике и, когда услышала знакомый мужской голос, почувствовала, как внутри с новой силой вскипала злость. «Ты ведь знал?» «О чем?» раздалось в динамике удивленное. «Ты знал о том, что у Паши любовница?» Олег молчал. «И это было верным доказательством моей правоты». Прикрыла глаза, сдерживая накатившиеся слезы. «Как давно ты узнал?» Смех, рвущийся с губ, звучал так нацадно и ужасно грубо. «Где вы?» Олег нервничал, злился. «Твою мать! Как они похожи с Пашей! Даже реакция у них одинаковая!» «Предатели!» «Ты глухой, что ли? Я вопрос задала!» Прорычала сквозь слезы. Сбросил трубку. Отшвырнула телефон в сторону и махом допила содержимое бокала. Рита в этот момент что-то усиленно рассматривала в своем телефоне. — Он здесь! — произнесла напуганно подруга и подняла на меня глаза. — Кто? — Паша! В машине у бара! — Позвонил тебе? — она покачала головой. «Написал!» – подруга продемонстрировала мобильный. Напечатанные буквы его сообщения плясали перед глазами. «Что делать будем?» – прошептала Рита, уже предвкушая скорую катастрофу. Не успела я ответить, заметила вошедшую в зал высокую мужскую фигуру. Сердце сделало остановку, через мгновение забившись с бешеной скоростью. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться, но все было тщетно. Недавняя расслабленность от алкоголя испарилась. Мной снова овладевала истерика. Когда его ладонь коснулась моего плеча, я замерла не в силах пошевелиться. Мне было так плохо, что хотелось кричать. Но словно боясь рассыпаться, я не смела двигаться. «Марго, пойдем домой». «Уходи!» Я спрятала лицо в ладонях. Хотелось сжаться в комок, чтобы удержаться и не переступить ту тонкую грань, что разделяла меня от состояния истерики. Я чувствовала, как он присел рядом. Чувствовала его взгляд, но понимала, что больше никогда не смогу посмотреть на него в ответ. Даже заставить себя не смогу. «Марго, пожалуйста, просто пойдем домой. Можешь не смотреть на меня, можешь не говорить». Чем подавленнее и тише звучал его голос, тем сильнее я злилась. «А где же твоя девушка, Паша?» «Надеюсь, проводил домой и успокоил после встречи с агрессивной женой?» «Нет никого, кроме тебя». Раздалось совсем близко от уха. Я вздрогнула. «Детка, прости, я урод, и мне нет оправдания, но я прошу тебя просто вернуться домой. Я не хочу, чтобы ты наделала глупости из-за меня. У нас дети, Марго, у нас семья. Пожалуйста, ради них просто вернись домой, а дальше мы во всем разберемся». В этот момент я даже обернулась и удостоила его взглядом. Синяки под его глазами, напуганные вид, растрепанные волосы – все это не вызывало желания пожалеть. Наоборот, он злил меня одним своим существованием. Семьи? Паша, ты когда ставил на разные чаши весов семью и свою шлюху? «И выбрал ее. Ты ведь не думал о детях, обо мне?» «Так и сейчас не начинай, Паш. Поздно, понимаешь?» Я отвернулась, принимаясь за новый бокал. Рита испуганно замерла. Паша не сдвигался с места, его взгляд потяжелел. «А мне было просто невыносимо находиться рядом с ним». Рит, поехали домой. Что-то душно тут стало. Схватив сумочку, я поднялась из-за стола, игнорируя головокружение, уверенно прошла к выходу. Остановившись у дороги, Рита открывает приложение такси. — Ко мне? — спрашивает неуверенно. Я киваю в ответ. «Марго — Марго! За спиной раздается его напряженный голос. «Не делай глупости, прошу! Давай поедем домой, там успокоимся и все обсудим, как взрослые люди!» «Я прошу тебя!» Паша останавливается позади меня. «Я чувствую его спиной, тело пробивает мелкая дрожь!» «Мы разводимся!» «Даже не глядя на него, я знаю, что сейчас он устало прикрыл глаза» и сжал пальцами переносицу. «Ты сейчас на эмоциях?» «Пожалуйста, я прошу тебя!» Я обернулась и посмотрела на него в упор. Я хотела, чтобы он видел мои глаза, ведь в них не было и капли сомнений. «Нет, я абсолютно спокойна, Паша». «Скажи, а чего ты ожидал?» Ты же знаешь, меня 15 лет, и я всегда говорила, что измена – это то, чего я никогда не прощу. Это глупо, разрушать все из-за одной ошибки, Марго. Люди ошибаются, и я не оправдываю себя. Я урод и ублюдок, но я прошу тебя подождать с решением. Не надо прощать меня, не надо разговаривать. «Я заслуживаю всего того, что ты чувствуешь сейчас!» «Ну, пожалуйста, повремени с решением!» На последней фразе его уверенный голос сорвался до тихой мольбы. Он был в отчаянии, а я не ощущала ничего, кроме усталости. «Будь по-твоему, на развод подам не завтра, а в понедельник!» Улыбнулась ему. Можете спокойно праздновать ее день рождения. Не омрачу праздник. В этот момент рядом остановилось такси. Рита прошла вперед и распахнула заднюю дверь машины. Но когда я сделала шаг, он схватил меня за руку. «Не будет никого, кроме тебя», – произнес с нажимом. «И сейчас мы поедем домой. Я не отпущу тебя никуда». Звенящие в голосе нотки залили меня так сильно, что накатывающие несколько минут назад слезы высохли в момент. Я резко одернула руку и посмотрела на него с вызовом. — Ты свободен, Паша. — И я свободна. — Иди теперь хоть к ней, хоть к самому черту, ясно тебе? Я пыталась его оттолкнуть но он перехватил меня, прижимая к себе. Его запах, ощущения его тела посылали нервную дрожь по телу. От его близости мне было плохо физически. «Выпусти!» – прорычала сквозь зубы. «Никогда и ни за что я не отпущу тебя, Марго!» Прорычал на ухо, еще крепче, прижав к груди. Я придурок, я кругом виноват перед тобой, но я больше не увижусь с ней, слышишь? Никогда больше она не появится в моей жизни вновь. Дай мне исправить все, дай мне шанс. Пошел к черту. Уходи к ней, вали! Рыдала, ударяя его кулаками. А он только губы сжал и сильнее к себе притянул. И ничего, кроме упертого нет, не слетало с его губ. И когда я осталась совсем без сил, когда слезы лились градом, и я перестала сопротивляться и безвольно повисла в его руках. «Просто оставь меня, я тебя ненавижу!» Мой голос превратился в хриплый шепот. Я знала, что никогда его не прощу. Но он был сильнее меня, и я просто не имела шанса одержать над ним победу. «Паша, выпусти ее!» – взмолилась Рита, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «Не лезь не в свое дело!» – рыкнул Левин, утягивая меня к своему авто. Его грубость по отношению к подруге заставила встрепенуться. «Я не пойду!» «Никуда не пойду! Выпусти меня!» Уперлась ногами в асфальт, но он продолжил тянуть за собой. «Паша!» Раздался напряженный мужской голос. Спустя мгновение руки мужа выпустили меня, а другие руки задвинули меня за широкую мужскую спину. Я понятия не имела, как Олег смог так быстро оказаться у бара, но в этот момент... Я почувствовала невероятное облегчение. Паш, не надо ее заставлять. Дай ей время успокоиться. Голос Барского звучал тихо и размеренно. А ты откуда тут взялся? Яростно зарычал Левин. Мне Рита сказала, Марго тут ни при чем. Олег отвечал спокойно, но я очувствовала, насколько он напряжен. Ситуация грозила выйти из-под контроля в любую минуту. «Олег, не лезь не в свое дело. Без тебя разберусь со своей женой». Он сделал акцент на последних двух словах. Олег поморщился, словно от удара. Барский выступил вперед так, что между ним и Пашей осталось сантиметров 30 пространства. «Я знаю, что она твоя жена». Паш, ты мой друг. Марго мне как сестра. Я хочу, чтобы вы успокоились и не натворили бед. Просто езжай домой, я прослежу за ней. Можешь не переживать. Марго будет в полной безопасности. Ты проследишь? Усмехнулся муж, нервно потирая лицо. Олег молчал. По его напряженному виду было понятно, что он не сдвинется с места, даже если Паша бросится на него с кулаками. Левин нервно передернул плечами и прикрыл на мгновение глаза. Казалось, это решение далось ему слишком сложно. Проследи, чтобы больше не пила. Я заберу ее утром.